глава десятая. «Но ты же сказал, что я неправильно держу секатор», — язвительно напомнила Виктория. «А ты так и не показал мне, что именно я делаю не так», — откровенно насмехаясь, добавила она и вновь приблизилась к мужчине, сделав шаг вперед. Тот самый, к слову, на который она отскочила ранее, вжавшись в плетни виноградной лозы. При первом же ее движении рей судорожно втянул воздух. скинул голову и спешно отступил, как это делают люди, внезапно обнаружившие, что стоят на краю пропасти. Виктория же в ответ просто лучезарно улыбнулась. «Надо же, какие мы нежные и пугливые! Надо же, как легко нас смутить!» — мысленно усмехнулась она. «А с виду такой большой и уверенный в себе мужчина!» Виктория снова лучезарно улыбнулась. Она таки нашла способ заставить его отказаться от ее обучения. Причем заставить так, чтобы он, объясняя причины своего отказа ее отцу, не смог свалить вину на нее. Вслух, само собой разумеется, она сказала не то, что думала, а совсем другое. «Так я и знала, ты просто придирался!» Голосом оскорбленной невинности обвинительно прокомментировала она и, взяв в руки секатор, продолжила обрезку. Точнее, я попыталась продолжить обрезку, поскольку, во-первых, ответственный виноградарь в Рее просто не мог ей позволить издеваться над его драгоценной лозой. Во-вторых, он не придирался. О чем он оскорбленно тут же и сообщил. «Я не придирался», — прорычал он и потребовал. «Дай сюда ножницы». «А у тебя что, своих нет?» Невинно захлопав ресницами, поинтересовалась Виктория, даже и не подумав выполнить приказ. Она вообще, как выяснилось, плохо переносила, когда ей приказывают. В ней тут же поднималась волна протеста, и ей очень хотелось сделать наоборот. «Или, возможно, — предположила она, — я плохо переношу именно его приказы». Как бы то ни было, секатор она не только не отдала, но и завела руку за спину. «Нет», — прорычал мужчина. «Какая жалость!» — посочувствовала она. И тут же упрекнула, и очень большое упущение. «Или», — подозрительно сузила она глаза, «ты из тех, кто лишь учит других, потом стоят, смотрят и критикуют, а сами ничего не делают?» «Нет, я не из таких». Сжав кулаки сквозь зубы, процедил практически без выходных, пахавший, как проклятый, с утра до ночи, Рэй. «Хорошо, хорошо, я верю тебе на слово». «Не надо так нервничать и переживать!» Многозначительно посмотрев на сжатые в кулаки руки, прощебетала Виктория. «Если ты принесешь мне другие ножницы, я отдам тебе эти. Тоже мне проблема!» Пожала она плечиками. Она прекрасно видела, как с каждым ее словом все больше и больше мрачнеет мужчина, как насупливаются его брови, как сужаются и искрятся от гнева его глаза. Но сделать он ничего не мог. И это бессилие, судя по всему, бесило его больше всего. Он шумно выдохнул и развернулся было, чтобы отправиться за ножницами. Вот только и Виктория тоже развернулась, чтобы продолжить обрезку. И сердце Рея не выдержало. Ему очень не хотелось вновь прикасаться к сводной сестре, но позволить ей и дальше издеваться над лозой было выше его сил. «Не смей, не смей прикасаться к лозе!» — гаркнул он. причем гаркнул так, что специально провоцировавшая его Виктория и потому ожидавшая от него реакции на свои преступные действия, испуганно подпрыгнула, однако быстро взяла себя в руки и, часто моргая, обернулась и сладким голоском насмешливо поинтересовалась, а то что из груди мужчины вырвался самый настоящий звериный рык. К счастью, учитывая количество работников вокруг, Виктория была уверена в своей безопасности. «Давай покажу!» – процедил он сквозь зубы. «Покажи!» – предложила девушка, опустив при этом глаза и задержав взгляд на его губах, сжатым в твердую линию губах, которые после этой очередной ее провокации сжались еще больше. Рэй хотел было наплевать на ее глумление над лозой развернуться и отправиться за еще одним секатором, но тут он заметил в глазах с сестры насмешку не вожделение или томление как когда то прежде а насмешку она не соблазняла его она смехалась над ним она поняла что он боится к ней прикоснуться и теперь развлекается за его счет это ничего не меняло он понимал это разумной тактикой было просто игнорировать ее насмешки а разумным действием было развернуться и пойти за секатором вот только Если он поступит разумно, он поступит как робкий и вечно смущенный Мануэль. Мануэль, над которым он всю жизнь мысленно потешался. И не только он. Над Мануэлем потешались все, и в первую очередь женщины. Что я и в самом деле боюсь подойти поближе к девчонке и прикоснуться к ее руке? Дожился. Не изнасилует же она меня прямо здесь, в поле. Он сделал глубокий вдох. приводя в порядок свои мысли и усмиряя бушевавшую в его душе бурю эмоций. Он понимал, что каждое его резкое действие, любая его эмоциональная реакция на провокации Виктории только подливала масло в огонь их давнего противостояния и еще больше раззадоривала задоривала ее. К его огромному сожалению, теперь он имел дело не с испорченной до мозга костей, но при этом глупой и несдержанной девчонкой, а с хладнокровной и расчетливой змеей в человеческом обличье. Змеей, которая ему, взрослому мужчине, даст сто очков вперед. «Смотри внимательно», — сказал он, делая шаг вперед, чувствуя, как возникшее между ними напряжение становится почти осязаемым, Тем не менее, голос его звучал спокойно и уверенно-наставительно. «Смотрю», — заверили его одновременно с вызовом и насмешкой в голосе. «Держи ножницы так, чтобы они были продолжением твоей руки», — проговорил Рэй, выравнивая руку девушки и осторожно, даже трепетно, сдвигая ее пальцы в положение, которое он считал правильным. «Не нужно сжимать их слишком крепко. Позволим лежать в твоей ладони естественно». Виктория наблюдала, как он регулирует ее хват, невольно проникаясь в симпатии к этому большому, грубому мужчине, который, несмотря на его очевидную ярую ненависть к ней, нашел в себе силы быть терпеливым и нежным с ней. Его руки были теплыми и крепкими, и ей вдруг показалось, что они передают и ей свою уверенность, крепость и тепло. «А теперь смотри на лозу», — тем временем наставлял ее Рэй. «Она живая, Тори, и она нуждается в твоей заботе. Не в том, чтобы ее истязали и мучили, а помогли ей быстро и максимально безболезненно». Он медленно, но уверенно направил ее руку. Вслед за чем, как он только что и сказал, быстро и четко обрезал несколько лишних побегов. Он сделал это с такой легкостью, скоростью и точностью, что Виктория не могла не восхититься его умением. Поняла, поинтересовались у нее, заглянув ей в глаза. Она согласно кивнула. «Попробуешь сама?» — спросил рей убрав свои руки с ее. Она снова кивнула, затем взяла поудобнее ножницы и, следуя только что полученным указаниям, аккуратно сделала несколько срезов. Сводный брат не отводил взгляда, внимательно наблюдая за каждым ее движением. «Надо же!» Округлив глаза, протянул он, часто захлопав от удивления ресницами. «У тебя получается?» Он был настолько шокирован, что Виктория не смогла сдержать торжествующие насмешливые улыбки. «А ты что думал?» рейни не нашелся, что на это ответить. Поэтому прибег к испытанному способу активизации мыслительного процесса. Почесал затылок. Однако в этот раз испытанный способ подвел. Слова так и не нашлись. И потому он прибег к другому испытанному способу, только на сей раз уже не активации мыслительного процесса, а активации мышечных процессов, то есть побегу. «Пошел я за секатором», — важно известил он. «Иди», — усмехнувшись, разрешила Виктория, берясь за очередную лозу. «Иду», — сообщил рей и сделал ошибку. Посмотрел на нее, как он сам выразился — Нежные, как лепестки, роз пальчики, по которым в этот момент хлестанула лоза. «Через пару часов у нее все руки будут в ссадинах, а на ладонях мозоли», — подумал он. «Увидев которые, Дэвид наверняка вставит мне за то, что я не выдал его чудесной девочке перчатки». Он снял свои и протянул Виктории. «Надень». иначе завтра ты в свои холёные ручки не только ножницы не сможешь взять, но и ложку за столом будешь держать, вздыхая и охая». «Спасибо», — кивнула девушка. «Но они мне несколько великоваты», — добавила она, нырнув рукой в перчатку, в которую уместились бы ещё одна, если не две, таких же, как у неё ладошки. «Сегодня бери, что есть, а завтра Марк подберёт тебе что-то поменьше». «Да нет же, не так». С досадой сказал он, когда Виктория, надев перчатки, взялась за очередной побег. Он снова встал позади, взял девушку за руки и направил секатор под нужным углом, не заметив при этом ее лукаво-довольную улыбку.